Интерлюдия опять. Двое суток назад появилось системное уведомление, которое просто выбило из колеи безнадёжности тройку игроков, что остались управлять и Толенсом. Экстренное собрание началось почти сразу, только пришлось ждать несколько часов Легаласа, который был на другом конце конфедерации. Но тот пришёл крайне довольный, крайне удовлетворённый. А наше войско растёт, раскрыл дверь разведчик, ворвавшийся в тот момент, когда уже началась планировка предстоящей операции с расстановкой сил. Это не наше войско, довольно грубо, хотя его голос был за шлемом мелодичен, проговорил Пони. Это пришедшие, как вы их называете, игроки из другого мира. Для них этот мир вымысел, в котором можно творить всё, что угодно. «Это мы в нем живем, а им сейчас просто выгодно нам помогать». «Я бы даже сказала, что очень выгодно», — подметила сова. «Но в любом случае это хорошая новость, как ни крути, и нам надо что-то сделать с тем потоком игроков, что навалился на нас». «Пока не особо бодро идут», — взглянул на состояние события Юра. «Чувствую, как обычно, в последние мгновения навалятся всей гурьбой». У кого-то времени не позволяет, у кого-то времени может не быть. Ну и так далее. Ладно. Раз все в сборе, то экстренное совещание можно считать открытым. Начнём с вопросов обеспечения нашего войска. Дархан. За последний месяц я сильно расширил количество своих подмастериев. Поднялся на лапы, он и стал вещать, медленно осматривая всех присутствующих. Мой клан почти полон. Моя кузница стала раза в 3 шире, чем была раньше. Пришлось помещение подо мной переделывать, ставить ещё одну кузню там, а потом ещё ниже. Хорошо, что были ещё свободные, и то, что там находилось, перенесли в другое место. А что там было? спросила матриарх. Уже не так важно, отмахнулся Юрий. Дархан, продолжай. Качество нашего снаряжения, думаю, вы все этому свидетели, превосходит качество снаряжения войск Империи. Довольно горделиво вытянулся Красный Ящер. Но не всё. В некоторых моментах, например, у элитных войск, снаряжение немного лучше. Я и несколько десятков моих лучших подмастерияв можем такое делать, даже ещё чуть лучше. Но это займёт много времени. И самую нижнюю кузню целиком. А так, обеспечение всех наших 40 тысяч воинов новым и качественным видом доспехов и оружия составляет около 90%. Остались самые новички, и их экипируем в течение недели. Есть возможность нарастить темпы производства. Уточнил Пони, ведь которого был мрачнее тех дней, когда все его недолюбливали из-за голоса. Если только снижая качество, а это смертельно, так что нет. Просто ждите, когда мы всё изготовим. Либо так, либо решение жизни солдат. Всё равно в сложившейся обстановке до столицы не все дойдут. Тактику обсудим чуть позже, подметил Юрий. Ну, спасибо за сведения. Есть чем располагать. Поймите в своих отчетах, у каких легионов снаряжение может подойти под статус элитное. Они будут у нас в самых горячих точках сражаться. Хорошо. Кивнул Дархан и уселся обратно на свой стул. Сова посмотрел на свою боевую подругу Юрий. Что у нас с Охимией? У меня подмастерий не так много. Лицо девушки выражало грусть и негодование. Так что... Не все необходимые зелья и с запасами. Сейчас мы сосредоточены на производстве зелий здоровья, чтобы оперативно восстанавливаться в бою, а также на увеличении живучести. Это самые необходимые, как мне кажется, зелья в предстоящих сражениях. Да и вообще, в данный момент есть по 5 пузырьков каждого зелья на каждого воина наших легионов и примерно такой же экстренный запас. Сейчас пытаемся нарастить запасы и других зелий, благо постоянная ротация разведчиков позволяет своевременно пополнять запасы редких и не очень трав. Спасибо иному за идею и Леголасу за то, что его люди выполняют это задание. Рад помочь. Довольно оскалился бледный ящер. Тогда начинайте раздавать зелья. Тяжело вздохнул Юрий. Посмотри по отчетам Дархана, какие войска будут у нас элитными. Им выделяй больше зелий. «Если есть еще какие-то усиливающие, то не жалей, тоже отдавай им. Юнцов пока держим в тылу. Они будут нашей последней надеждой, как и воины Гектора. Кстати, где наш Охар?» «Я видел его раздающим задания игрокам», — тут же ответил Леголас. «Все удивлялись, что Огр так четко и грамотно разговаривает. Он возле главного входа сейчас». Пуская раздаёт. Улыбнулся ему молот на Юрий, но улыбка тут же ушла с его лица. Так как за тыловое обеспечение и постройку всего и вся отвечаю я, ты мне отчитываться перед вами. Вы тоже должны владеть этой информацией. После этих слов Юрий подошёл к карте и стал указывать на нужные точки местности. Крепость на востоке от столицы полностью завершена. Там может поместиться до двух легионов. И именно туда сейчас стекается огромное количество легионов. Легалас не даст соврать. До самых важных объектов прорыты подземные ходы. В случае осады какого-то поселения, у нас провизии внутри и отступлением проблем не будет. Главное подрывать тоннели, когда оставляют поселение, чтобы враг не смог ими воспользоваться. Спасибо, Элис, она сделала огромный запас взрывчатки. Рабочие смогли заложить ее в каждом тоннеле примерно на две сотни метров длиной. Завал будет большой. То, что оставлять поселение придется, я уверен, сто процентов. Больно много сил противника сконцентрировано в наших границ. Осадные орудия поставлены в каждую крепость и населенный пункт со стенами. Осады будут весьма кровавыми для противника. В итоге... Крепостей или поселений со стенами у нас сейчас 7 штук, не считая столицы. Одна крепость возле самой столицы, в 3 км. Вторая на востоке, возле пустошей. Три крепости от бывшей столицы королевства в сторону пустошей, ну и сама бывшая столица. И одна крепость недалеко от лесов эльфов. Они нам помогли быстро её построить, но она маленькая, даже на половину легиона не хватит. Везде есть осадное орудие. «Даже пушки!» «Все более подробно я изложил в своих отчетах!» К столу подошел снова воин и пододвинул к центру стола бумаги. «Леголаз, теперь про разведку!» «Да тут и говорить про нее нечего!» Подошел к карте разведчик и стал показывать своим когтем на границе. «Тут, северо-запада, как я и говорил ранее, 28 легионов. Боевой настрой там...» Не самый лучший. Где-то на грани. Есть вероятность, что в случае огромных боевых потерь войска дрогнут. Но знание того, что они превосходят нас числом, не дает подорвать их боевой дух до самого конца. Войска на востоке. В этот момент Легалас очень тяжело вздохнул. <свы> их очень много. И они матерые. Прошли через множество битв. С ними... Будет очень сложно. Их больше в полтора раза, чем в войсках империи на северо-западе, и там боевой дух очень крепок, хотя и потери огромные. Многие легионы неполные, а пара, по моим сведениям, вообще отказались воевать против нас. Может, больше, точно не скажу. По данным от пришедших, что иногда каким-то образом циркулируют между нами и войском иного, они уже возвращаются назад, причем очень быстро. Скорее всего, придется выступать им навстречу, помогать прорываться к нам. Это и плюс, и минус одновременно. Могут быть большие потери, но боевой дух в случае возвращения лидера будет на высоте. Повернувшись в сторону слушателей, легоса пять тяжело вздохнул. "Я бы у эльфов. Они нам помогать не будут. Не хотят, но будут обороняться. А в случае, если противник будет идти вблизи их лесов, то будут его атаковать издали. Хоть какая-то, но помощь. Их понять можно. Имперцы хотят уничтожить лес. А теперь про тактику", чётко сказал Юрий. Встал на ноги и подошел к арте. Всем им было необходимо правильно распределить свои силы. С юга и юго-запада их защищала горная цепь. Противник не мог там пройти. Это был, несомненно, плюс. С севера были леса эльфов, но там были не то, чтобы союзник, но и не враг. С того направления удара не будет. Но огромные пространства с востока и северо-запада были открыты, там и выстраивались боевые порядки легионы империи. Было принято поделить все королевство на пять важнейших участков. Первый, самый главный, юго-восток. В него входили столица, крепость начальная и крепость восточная. За этот участок отвечал о матриарх. Как показала практика, в защитных боях она умеет руководить, причём более умело, чем все остальные. Второй участок Восточного фронта, чуть севернее, достался Юрию. В него входили одна крепость возле старой столицы плюс самая старая столица. Там был простор для действий как в полях, так и в крепостях. Из-за горных перешейков, которые уходили на северо-восток, На этом участке фронта можно было ожидать нападения только на одном узком участке, на самом южном, вблизи крепости Восточной. Третий участок Восточного фронта горная гряда с двумя крепостями, одна из которых была внутри гор, вторая на границе с пустошью. Досталось это место Легаласу, так как он эти места и взлазил и лучше всего знает, как там устроить засады. Было принято, что ему достанется всего один легион, так как там удобнее воевать малыми количествами засадными тактиками. А в этом деле он нас так. Плюс, всего его подчиённые тоже могли быть привлечены для войны на том фронте. Последний фронт, самый плотный по количеству солдат империи, северо-западный, он достался Саве Японии. Планировалось именно туда направить большую часть игроков. чтобы была возможность отбиваться от возможных подкреплений империи. Если в пустошах количество легионов ограничено, после их поражения там врагов не будет, если не считать демонов, то со стороны империи воинства врага могут накатывать волна за волной. На том и было решено. Всем подробно объяснили, как действовать в той или иной ситуации, как отступать, где подрывать, что с собой забирать, а что уничтожать. Были составлены схемы, сформированы задания игрокам по типу подорвать мораль, устроить диверсию, украсть данные. Ну и тому подобное. Каждое задание давало игрокам повышение в рейтинге, что могло обеспечить им более ценную награду после завершения события сверх той, что и так предлагалась. Двое суток спустя, за час до сражения, все уже были на своих местах. Количество игроков было просто невероятным. По общему количеству воинов силы были равны, и это вдохновляло всех. Игроки бегали туда-сюда, суетились, продолжали выполнять задания, устраивать завалы на дорогах, подрывать мосты через каньоны и реки. Они делали всё, чтобы замедлить будущее продвижение противника, и они были в первом эшелоне. И они обязаны были защищать войска Итуленса, ибо было таково задание. Воинства Конфедерации Итуленс. Цель Не дать полностью уничтожить защитников молодого государства и его ключевых персон. В случае гибели защитников государство не сможет сдержать натиск противника и будет считаться автоматически проигравшим. Количество воинов Итуленса – 40 тысяч разумных в 8 легионах. Условия выполнения главного событийного задания 30 – 30% и более воинов Итуленса остались в строю. При невыполнении условия событие завершается досрочно. Награды за рейтинг и за участие не распределяются. На каждого игрока, опеневшего и не принявшего участия в событии, даже созданного после события, налагается штраф в получении опыта, равный 50%. Время для выполнения задания ограничено временем события. И с момента формирования этого задания Поток игроков, что вставал под знамена Конфедерации, резко увеличился. В разы. Если по истечению вторых суток было около 150 тысяч, то к моменту пятиминутной готовности уже почти четыре сотни тысяч только онлайн. И это вдохновляло не только воинов Конфедерации, но и самих игроков. А врага наоборот, сильно деморализовало. Они думали... Это будет легкая войнушка, а оказалось, что они могут пойти на убой. По истечению времени первым двинулся северо-западный фланг. Почти все 140 тысяч воинов пошли вперед, тут же снося своими плотными строями передовые и не особо многочисленные отряды игроков. Но и последние не променяли свою жизнь за так. Почти 5000 воинов врага полегло в разных легионах. Но в общем фоне не так заметно, но 1000 против 5000 выглядит солидно. Дальше пошли локальные сражения за деревни. Некоторые особо упёртые жители не хотели из них уходить, приходилось защищать. Причём на это шли отдельные задания. Только когда жители видели легионы, они спешно собирались, а игрокам приходилось их прикрывать. Это были довольно скоротечные, но очень жестокие сражения. Чаще всего задания проваливались, ибо баланс сил в те моменты был не на стороне сил обороны. Но бывали случаи в особо крупных деревнях, в сельсоветах, когда игрокам удавалось сдержать оборону. Но через некоторое время, спустя считанные минуты, все заметили две тени. Одна шла, отцветила, что сейчас только поднималась к зениту, вторая падала от нового источника невероятно яркого света, и он исходил из пустошей. Это видели все. Это даже на этот короткий миг заставило всех остановиться. В пустошах только начали двигать легионы вперёд, как им пришлось с опаской оглядываться назад. Свет слепил, свет не давал различить того, что сейчас происходило с той стороны. А ещё это было сигналом, кличем, призывом. Вперёд! прорычала Элис, вылезая из складки местности, первая вырываясь с оружием на перевес вперёд, на самый хлипкий элемент построения легионов. Наступающую в тылострей эльфов и гномов легионеры не видели. Их слепило новое солнце. Даже когда оно потухло, нормально хоть что-то разглядеть ближе, чем за 100 метров, было невозможно. И из-за этого, когда защитники Туленс начали поливать легионы империи смертельным стальным ливнем, было уже поздно. Сзади взревел какой-то боец, которому тут же перебило открытую шею стрелой. Но легионы уже знали о враге. Поздно, но узнали. Последние шеренги медленно бредущие вов сторону границы воинства остановились, развернулись, начали готовиться к обороне. Но то были только последние. Первые всё так же, выполняя приказы командиров, шли вперёд, не услышав того, что происходит сзади. Сотни гномов в тяжёлых доспехах смяли лёгкую пехоту противника, связали её боем. В эти же мгновения, используя своих коротких друзей как подставки, эльфы перескочили через несколько шеренг врага и устроили хаос среди легионов врага. Они этого не ожидали, они к этому были не готовы. Потери были чудовищны с первых мгновений. Не зря говорят: один эльф в атаке десяти рых человек стоит. Сейчас каждый эльф убивал минимум с два десятка. Когда первые ширенги и командиры осознали, что произошло, было уже поздно. С другой стороны, куда они сами намервалис на пасть, легион итуленцев при поддержке пришедших, причём в таком количестве, что было уже страшно. уже наступал, уже сминал передовые отряды, авангарды. Истерзанные прошедшими битвами легионы были быстро зажаты в тиски. Усталые бойцы не могли долго сдерживать натиск с двух сторон, и они дрогнули. Многим было просто плевать на то, что кричат командиры. Их просто прирезали, если они мешали. Воины бежали, хотели спасти свои жизни. хотели успеть свалить как можно дальше от этого ада, ведь даже демоны были не так кровожадны, как ящеролюды, вдохновлённые своим преображённым лидером. Но это был один маленький участок в районе крепости Восточной, но это был символ того, что империя не всегда способна воевать так, как она хочет. Им придётся страдать, им придётся умирать. Даже если они победят в этой войне, то они будут обескровлены, им будет нечем защищать свои территории на других флангах. После этой войны Империю ждет гарантированный крах, и это только начало. Печальное начало с самого конца.